Глава десятая. Бесится, и это видно. Наверняка этому старому деду в его просьбах давненько никто не отказывал, да еще в такой весьма извращенной грубой форме. Во, как зубы свои страшные стиснул, еле сдерживаться, чтобы на меня не напасть. Но, видно, ему, ну, очень нужны мои эликсиры, раз все же сдержался от грубости и агрессии в отношении нас. «Не любишь орков?» — задает он неожиданный вопрос. «Я приподнимаю брови на лбу от полного офигевания на такое заявление». «Однако! А кто вас любит-то?» Я даже угрожающий шаг сделал в сторону шамана. «У вас руки в крови человеческой по самой локте, а вы мне тут про любовь. Лично я вас не просто не люблю, я вас ненавижу. Из-за вашего набега я несколько лет назад потерял родных. Я такое пережил, что память отказала, и теперь я не помню. кто я, никто и кем были мои родители. Я забыл, кто я есть и как меня зовут. Как вам такое? А вы мне тут про любовь втираете». Шаман от моего напора даже попятился спиной назад. «Мой род, мой клан в набегах не участвует, и беремся мы только тогда за оружие, когда кто-то посягает на нашей земли. А вот тогда никому пощады от нас ждать не приходится. Так что ни я, ни мои родственники не виноваты в твоем горе, и я искренне ему сочувствую, потому что сам прошел в детстве через подобное. Моя семья попала под карательный рейд рыцарей, не вашего короля, нет, северного императора. Тогда из всего клана только женщины и дети смогли спастись, и старики, и то не все». Помолчали. Мне даже стало немного стыдно, но вот извиняться я не стал. И все равно, шесть эликсиров — это много, ведь все травы из проклятых пятен, а там не место для прогулок, — качаю я головой. Если так и дальше пойдет, то мне опять хоть к проклятому пятну езжай, — подумал я. Пять, и только потому, что мне нужен эликсир. И еще потому, что мы орки почти не путешествуем морем. Цену таких фигурок я тоже хорошо знаю, — начинает торговаться орк. Хорошо договорились, но все ингредиенты с вас — Я подумаю над остальными вашими предложениями, к вечеру дам знать о своем решении. Я потянул за повод своего коня, собираясь на него сесть. Надо посоветоваться с улосом. «Да откуда я возьму здесь и сейчас для тебя ингредиенты?» Слышу изумленный голос шамана. Поворачиваю к нему голову. «Или один полностью за мой счет, или, как вы просите, все пять за вашего капитана, но при этом все травы, мне нужные для эликсира, предоставляйте мне вы. И где вы их возьмете, меня меньше всего волнует. И еще». Мне бы очень хотелось узнать, из-за чего дух этого капитана имеет такую редкость, какова его суть и польза для владельца, и в чем его такая большая ценность, что вы ломите за него такую цену. Четким громким голосом говорю я. На шамана жалко смотреть, весь как-то скукожил, сильно посерел, явно разволновался. Я не смогу достать сейчас, да и, наверное, потом нужные тебе травы. Увы, я краем уха слышал, что там, где растет большинство трав, а именно в проклятых землях, обитает сильная нежить. Ее еще там и найти надо, ухмыляюсь я. Я буквально слышу, скрежет его зубов, но и силой он понимает, что решить ничего с нами не сможет, только договариваться. Мне нужно штук 10 эликсиров это самый минимум, обреченность буквально сквозит в голосе старого шамана. Я пожимаю плечами. Предлагайте, что там у вас еще в ваших загашниках стоящего имеется, и не надо мне ваш неликвид пихать, пытаясь пользоваться тем, что я еще, по вашему мнению, мало и цену своих эликсиров могу не знать. Вы очень ошибаетесь. «Я еще сильно дешево вам свой товар предлагаю». Шаман затравленно оглядывается назад. «Я подумаю над вашими словами, поторгуемся, но потом, а пока прикажу тут поставить шатер. Только ты о нашем разговоре не все рассказывай», — многозначительно говорит Орг. «Жду вечером в гости. Можно этим же составом. Угощение с меня для лучшего восприятия разговора». Киваю, соглашаясь. «А чего?» В стане половину орков вместе с Тедом и сами уложат, если к этому готовы будут. Но готовы уж точно будут, так что бояться этой вечерней встречи мне нечего. Вопрос в том, что еще нам можно предложить эдакого. Возвращаемся. Хоть вроде договорились о торговле, но все равно все на стороже. Орков в два раза меньше, чем нас, но если прозеваем атаку, они нас сомнут. С другой стороны, если мы будем на стороже, то и разойдемся мирно, так как им еще возвращаться через земли кочевников. Основной их караван находится в стане хана Дарыта. — А как так, что вы не поубивали друг друга не здесь, а в степи? — спрашиваю я Гиби, когда мы вернулись обратно в лагерь, к ждущим нашего возвращения побратимам. Так войны сейчас между нами нет, вот и торгуем. Дети просторов должны поддерживать друг друга. А если мы будем истреблять по сути себе подобных в степи, то тут же в наши земли придут войска империи. А нам это надо? — отвечает кочевник. — Да? Ну ладно. И командую. Мне не мешать, я должен подумать. И направил коняк, поставленный для нас кочевниками походному шатру. Встань и Тед молча двигаются за нами, и тут неугомонный Улос появляется. «Молодец, отлично торговался!» Восхищается моими успехами в торговых переговорах призрак. «У старого хрена едва удар не случился, как услышал твои условия на обмен. Но чувствую, есть у него что нам предложить, и может даже не только духов. Надо брать всех, а еще попробовать купить малый шаманский бубен, и чтобы шаман показал, как вызывать им духов, то есть камлать», — предлагает Улос. «Хмыкаю под нос». Ты не как себе отряд из них собрать решил, говорю я. И зачем тебе сдался, малый бубен? Мне он уж точно ни к чему, притом абсолютно. Но вот убедить в чем-то призрака, когда он что-то вбил в свою пустую голову, не так уж и просто. А почему бы нет, взвился улос Я один уже за всеми вами троими не успеваю. А твой хатабыч какой-то ограниченный тип, кроме как подсматривать о своих специях ничего не хочет знать. Воерист. А это еще кто такой? Удивляюсь, интересуюсь я. Вот же любит Николас Сулусом непонятные слова употреблять. Не помню, да и неважно, отмахивает сон. Явно своим вопросом я его сбил с мысли. Но не тут-то было. А большой бубен тебе в жизни никто не продаст, если только как трофей не попадется. но ну и этого мало. Любой бубен это прежде всего артефакт, и чтобы им пользоваться, надо ловить ритм и еще что-то. А это показать может только шаман. Ну настроить по возможности его на твою ауру. Второе — это то, что сам Буби Норков сделан из кожи разумного и, скорее всего, человека. А если только кто-то из церковников у тебя его увидит, у тебя сразу объявят сумасшедшим магом. Ну а тогда нам путь на кошачий архипелаг или еще в какую-нибудь дыру, где нет церковников. Султанаты с халифатами тоже не подойдут, — говорит призрак. Мы уже почти доехали до места нашей стоянки. Так зачем нам эта гадость? Возмущаюсь, уточняю я у призрака. И тут же получаю исчерпывающий ответ. Затем, чтобы знать. Ты же будущий радужный маг, как я понял из объяснение Николаса, а не чистый стихиник Все великие маги тайком изучают все, даже самые жуткие ритуалы. Иначе как ты в случае чего с этим будешь бороться? А церковникам много чего не нравится. Та же ментальная магия под официальным запретом, но пользуются же ею даже сами церковники, назидательно говорит Улос. Да и Николас говорил, чтобы изучал ты любую магию, до которой дотянуться сможешь. Грех упускать такую возможность получить новые знания, напоминает призрак. Я же лишь головой качаю, вот же. И много такого из списка запрещенного, обреченного, уточняю я. Походу, отмазаться от такого приобретения у меня не выйдет. Много, кивает в ответ своей призрачной головой улос и начинает перечислять. Та же некромантия, химерология, кони-ниги, кстати, их работы, магия крови артефакты на ее основе, да всего сразу не перечислишь, скалится призрак. Главное прятать вовремя свое умение в этих запретных областях магического искусства и не попадаться прилюдно. «Разберемся с орчьим бубном и сразу поменяем его Николасу, а сами сделаем себе что-то подобное из кожи магических животных. Тут нужно разобраться, как вообще эта штукенция работает. Нам много как шаманам духов не нужны, да и есть у меня идеи, как их удержать». «Ну ничего себе, заявочки». «Правда, что ли? Вот удивляюсь, я иногда улосу». Ухо -мылка на довольном лице призрака. «Не попробуем, не узнаем», — философски говорит он. Смотрю на него удивленно. «Ты точно раньше таким шаманом был? Интересуюсь я». «А я помню», — хмыкает в ответ призрак и тут же добавляет. «Но с тобой чего -то только не нахватаешься, а главное — все можно». Скалится довольно ухмылкой Улос. Не «Интриган», — повторяю я слово Николса, хотя и до конца не понимаю его смысл. Но помню, что как-то в разговоре он так призрак обозвал. Не все же им козырять умными словами. Просто так отдать свой бубен и научить камлать их не согласится. Потребует аналогичную плату. Тяну я, вспоминая, как торговался за призрачного капитана. Что мы можем ему еще предложить? Улас делает вид, что задумался. Тед и стань уже кто в повозке, а кто и в шатер зашли. Тед насчет поесть уже брат самозадачи, на сам станет полежать, видно, захотел. Даже имея такие артефакты и магические усилители тела, он все же устает. Раз у него проблемы с детьми, это, кстати, говорит о том, что тут ситуация подошла к критической точке. Большой войны не избежать, ее можно только отсрочить, размышляет слух Улас. «Ну так вот давай ему предложим омолаживающий эликсир из редких трав. У тебя их в книге разных много рецептов на этот счет», – предлагает он. Я же только морщусь на его предложение. «Да ты что? Мне совсем не понравилась эта идея. Отдадим самый запутанный рецепт и желательно с той травой, что растет в пятне у Николаса. У неизвестного бога. Ну не рецепт, я оговорился, а уже готовый эликсир. Отдавать сам рецепт – сплошное расточительство. Список трав просто приложим к нему». И скажем, что в следующий раз, если ему это потребуется, он прибывает к нам, уже имея на руках эти травы. Без рецепта никто не сможет самостоятельно его изготовить, кроме тебя. Пусть ищет. Николас только рад будет такому гостю, смеется Уллс. «Да уж, Николас опытным шаману, ну, очень рад будет. Отличный лич получится». Я от воспоминаний только всем телом передернулся а с другой стороны. Чего я теряю? «Ну-ну, хорошо. Давай тогда уже с лошади спускаться», — говорю я. Вот за стенами шатра и глянем, что у меня в запасе есть. Сказано, сделано. Тут хоть никто за нами не подсматривает. Уселся на импровизированной ложе и вызываю книгу. Даже доспех не стал себе снимать. А торков всего можно ожидать, особенно когда они находятся в такой близости от нас. Пересмотрели с Улусом рецепты и действительно нашли подходящие, причем два. Нужная травка опять выступает связующим звеном и там и там. Затем он брал книгу, достал бумагу с ручкой, под диктовку Улуса стал записывать нужный рецепт. «Теперь надо попробовать сварить самим, чтобы завтра не опозориться. Вспоминай, чему тебя учил Николас», — командует Улас. «Я в это время стал расталкивать вещи, распихивая все ненужные по углам и освобождая место под рабочий столик. Мне ведь для пробы еще эликсир для потенции варить. Слушай, а давай на первый раз Хатабыча позовем, он же должен разбираться в приготовлении эликсиров и других нужных настоев, специи ведь часто смешивают. Все-таки рецепт мы выбрали не самый простой, и я его еще ни разу не делал, предлагаю я». Сюжет предстоящей работы малость мандражирую. Боишься? А ладно, давай. Смотришь, хоть к какому делу его приставим. Соглашается со мной улос Я полез за книгой специй и направил на нее нужное количество магической энергии. Тут же появился немного недовольный призрак в своей необычной шапке с пером. «Как хоть твоя шапка называется?» спросил я, не здороваясь. «Ну, интересно мне». «Тюрбан? А где специи?» Опять вошла охматый чудовище трюфель ест, выдает сходу недовольных отабоч." Миш ты, еще и кусаться пытается, но ничего, сейчас мы вас задачим. Ты же у нас спец по смесим? Мы тут решили один рецепт изготовить, поможешь? говорю я, пока опять улас не стал издеваться над Хатабычем, а то опять полезет к его тюрбану. Помогу, чем смогу, косясь на улос, ответил другой дух. Совместными усилиями под спор двух духов я сварил две порции эликсира, причем Хатабыч действительно разбирался во всех тонкостях процесса. Нет, алхимию он не знал, но вот что получится при смешении состава, обработке магическим пламенем или подаче энергии, чувствовал как бы не лучше меня. Возможно, даже на уровне Николса, а может и лучше. Даже не знаю, как это охарактеризовать. Подсознание, интуиция. «Надо бы попробовать результат», — говорит озадачный Уллос. Похоже, все же полной уверенности в полученном результате, как у меня у него нет. «На ком будем проверять?» — спрашиваю, стал я. Минутная пауза. Командир наш думать изволит. На гибе он самый старый из кочевников, принимает решение призрак. В случае чего откачаешь. Рецепт мы выбрали довольно слабый. Поможем мужику почувствовать себя опять хоть немного молодым, смеется Улос. Хм, а вариант. И мужику поможем молодость по новой обрести, ну и проверим действия полученной бурды. ей бог так со стороны этой жидкости выглядит, ну и пахнет соответственно. Выглядываю я из шатра. «Тет, Тет!» — зову я своего раба. О, вон его голова из повозки показалась. «Гиби, позови. Скажи, что я его зову. Нужен он мне срочно. джучи это не касается. Даю распоряжение». Он выполнять мое приказание на шраб. «Пока он бегал за командиром кочевников, я уже и ложу нашему старому кочевнику и подготовил под аккомпанемент бубнежа призрака. Нужно, чтобы Гиби всегда был перед твоим взором. Мало ли вдруг, что напортачили с этим эликсиром, кривится Улас». Да я и сам это понимаю, что в ближайшее время сиделкой придется побыть, хотя думаю, что эту почетную обязанность я на Теда свалю, у меня есть чем более важным заняться. Пока прибрал столик своей алхимической мастерской, но его уже в повозке мне в скорости придется по новой разворачивать. О, вот и Тед сгиби появились, ну и, конечно, вместе с побратимом и заявился на огонек. Интересно же ему, почему его другана я позвал, а им побрезговал. Но в разборке вступать я не стал, попросту махом руки отослал из нашего закутка и Теда, наказав ему появиться у меня минут через пять и принести водички холодной. Ну и заодно за спину и джучи указал. Ушел обиженный, ну ничего, на обиженных воду возят. А сам, заведя в шатер старого кочевника, обратился к нему с такой речью. Так, Гиби, я тут сварил один эликсир для улучшения здоровья. Понятно, что всей правды я говорить не собираюсь. Честно скажу, хочу определить, как он на пожилых людей действует. А ты для этого лучший кандидат. Успокою сразу. За твоим состоянием я следить буду лично. Не беспокойся, ничего с тобой не случится. А вот обо всех изменениях в себе ты мне потом лично все расскажешь, ничего не утаивай, Идет? Смотрю, кочевнику не хочется пить непонятный эликсир, но и мне отказывать не хочет. Ага, вздыхая, отвечает он. Отлично, радуюсь я положительному решению кочевника. Ведь реально он в меня верит. Ты сейчас пьешь и ложишься в это подготовленное ложе, а Тед будет за тобой наблюдать. Все-таки у него больше опыта, чем у Стани. Да и на своей шкуре он все прелести таких эликсиров прочувствовал. Если что, я тут. А мне еще надо поработать. Я рядом буду, не беспокойся. В повозке делами займусь неотложными. Тут не хочу шуметь, тебе мешать и стеснять. Если что не так с тобой будет, и ты почувствуешь себя плохо, сразу говорит Теду, на он за мной сбегает. Ничего не бойся, поверь, тебе потом еще понравится. Под заинтересованным взглядом Теда Гиби опрокинул пузырек в рот и улегся на подготовленное ложе. Я же, вернувшись в повозку, принялся готовить эликсиры для повышения потенции. Их уже столько делал за последнее время, что ничья помощь мне уже не нужна была. Пока я изготавливал и переливал в подготовленные щучили пузырьки, приготовленные два разных оставшихся эликсира, подошло время встречи с орком. Меня никто не побеспокоил. Заглянул в шатер. Смотрю на гиби. Фигура немного уплотнилась, и это хорошо, а то ему скоро коня на быка придется сменять. Так растолстел старый кочевник. Часть морщин, особенно у глаз, пропали. «Все, можешь вставать. Если сразу не умер, то дальше будет хорошо», — даю ему команду. Тяжкий вздох мне ответом, а потом... «Ну, наконец-то, то я думал, что под себя ходить придется». С этими словами Гиби на всей скорости выскочил из шатра и понесся в отхожее место на нашей стоянке, под изумленные, ошарашенные взгляды сородичей. «Ну, для торга мы готовы, почти», — говорю я появившемуся Улусу. да отправил искать братца. «Нам сейчас к шаману идти». Уж теперь я на лошадях до места, где установил шаман свою юрту, точно не поеду. Тут идти-то. За каждого разумного духа только одна склянка, продолжаю я. Но раз ты просишь этот бубен выменить, то ладно, а дальше? Что еще можно у орка попросить на обмен? Призрак не сразу и ответил, думает. Даже предположить не могу, честно отвечает он. Взять полуразумных, ну типа того родничка? Можно, но главное не продешевить и не переплатить за этот негодный товар. Резонно, а вот и братец с Тедом появились». «В гости идем, напоминаю я. Все экипируемся по полной боевой выкладке. Все амулеты, артефакты активировать, оружие при себе. Орки шутить не любят. Что не так, пойдем к своим сбоям прорываться. Ну и не нарываемся». стань хмыкает. «Ты это себе скажи в первую очередь. Так нагло с сильным и опытным шаманом разговаривать, для этого надо иметь стальные яйца. Ты что, считаешь, что мы бессмертные?» Уже я хмыкаю в ответ. «Тифлингов и их магов положили. Теперь в и вовсе боевая пара, которой равных тут нет. Попросту нет. Ну и я на кое-что тоже сгожусь. А потому 5 минут на сбор и выступаем. Нас ждали. У шатра, где расположился шаман, в качестве охраны на входе стоит пара огромных орков. Но, видно, предупреждены. Да и видели все, с кем на этой же поляне днем имел разговор их шаман. И вот мы уже расселись на подушках. Радушный или делающий вид, что это так, хозяин предложил угощение, от которых мы не собирались отказываться. Ведь вначале надо поесть и закусить, а сытый торговый партнер чуть хуже пьяного торгового партнера. Призрачный капитан приобретает тело только на морском или речном корабле. В чем его ценность, спрашивал Нов? Охотно нам объясняет шаман. Так это в том, что он умеет и может ими управлять. Даже если на корабле нет команды. У него есть целая когорта подвластных только ему полуразумных духов матросов. Полная команда, и он в состоянии им получается командуть, и слушаются не только его. Слушаются беспрекословно. Допустим, вы каким-то образом пробрались на чужой корабль, и даже не захватывая его, вы можете его угнать. Старую живую команду с корабля по вашему желанию выгонят сами духи, и поверь, сделают они это легко и непринужденно, не тронув твоих спутников, на которых ты укажешь капитану. Сами по себе они не могут существовать, так что отток маны и сил будет приличный», — оскалился орк. «Приличный, а это какой? Ну не может быть все так прекрасно». Слабосила таким капитанам управлять не сможет, но хлюпики в море и не ходят. Опять скалится довольный шаман, проверяя мою реакцию. И что, больше никаких ограничений? Слишком уж довольным выглядит орк. Да такой амулет у него с руками и ногами бы оторвали. Ну почему же? Некоторые капитаны, на больших кораблях Империи так все, кровно связаны со своим кораблем. Пока не уничтожишь капитан, дух тоже бессилен. Ну даже так, согласись, оно того стоит. Показывает хоть и пожелтевший но все же еще страшные клыки орк. Оно того стоит, кивает чуть высунувшийся из меня улос. Таить от шамана-призрака, в принципе, уже не стоит. Перехватить он его не в состоянии. Уж больно мы с улосом теперь крепко связаны, да и он полностью свое энергетическое тело из меня не высовывает. Так, на всякий случай. Но шаман, чувствую, мне очень завидует, но продать призрака даже не предлагает, понимая, что на такой обмен я уж точно не соглашусь. Ну тут трудно после объяснения таких перспектив, но ограниченных перспектив спорить об очевидной, нехилой выгоде стать обладателем такого артефакта. Ну что еще есть за у нашего гостеприимного и улыбающегося хозяина, думаю я. Тед с братцем за весь вечер не проронили ни слова, хотя сам шаман и на нашего раба как-то слишком уж странно поглядывал весь вечер. Что-то в его облике сильно его смущало. Да, капитан штукенция стояще, говорит голос Уласа в моей голове. Для всех мы общаемся неслышно, только между собой. Шаману хватает и того, что он воочию видит половину моего невидимого для всех остальных в его лагере помощника. А вопрос только в том, как скоро мы им сможем воспользоваться. Мы собираемся совершать морские путешествия или дальние прогулки по реке? Я же только хмыкаю про себя. Как часто говорил Николас, запас в жопу... Пауза, уж больно дальше шло, уж очень неприличное определение. «Не волнует», — выкрутился я. «Артефакт, ты же сам сказал, что стоящий, а когда понадобится...» Делаю я заминку в разговоре. Лучше пусть он у нас будет, чем когда нужно мы окажемся перед проблемой с пустыми руками. Или ты в душе истинный моряк и сам возьмешься управлять всем кораблем. Смеется. Как только вспомню, что я старый моряк, в первую очередь об этом тебе доложу, если вспомню, конечно, опять ржет призрак. Чего-то он так развеселился. Ты мне лучше скажи, насчет бубны не передумал? Договариваться уточняю я у своего призрачного друга. И тут же получаю исчерпывающий ответ. «Конечно, проси. И его в учителя она время, пока мы тут в лесу стоим. Другие дела подождут». «И как он и говорил, где ты еще найдешь учителя, старого опытного шамана орков?» Пока я торговался с орком, стань уже крутил в своих руках нами первый выкупленный лот. Оказалось, это искусственно вырезанный из кости какого-то морского монстра маленькая статуэтка парусника с человеком на борту и волнами под корпусом. Жаль, конечно, что он может существовать и работать только на борту корабля, но тоже неплохо. Главное, работает, а там разберемся». А старый орк тем временем с благоелейным видом держит, как большое сокровище, переданный ему флакон с настойкой для улучшения потенций. «Один всего», — вздыхает шаман и умоляюще смотрит на меня. Видя, что у старика руки подрагивают, начинают честно сжалился и... «Уважаемый, а как вы смотрите на то, чтобы продать нам малый бубен и дать несколько уроков по его применению? Научить, так сказать, меня и моего брата. Он тоже, к слову, маг. Научите призывать духов?» Вношу я неожиданно для сильно расстроенного орка предложение. Теперь уже седые брови шамана делают путешествие по его очень высокому и морщинистому лбу. Ты это серьезно? Бубен? Оружие и помощник шаманов? Зачем он тебе? Не понимает он, но, видимо мое молчаливое согласие, тут же меняет направление в нашем разговоре. За такие знания нужно заплатить, соответственно. Предлагая, я подумаю, чуть оживился шаман. А же хитрая сволочь. Но откуда мне знать, сколько это обучение и сам артефакт могут стоить в большом мире? Ведь расчет идет не в золоте, а в моих эликсирах. В общем, пришлось идти на поводу этого старого хитрюги. Торга как такового не было. Мое предложение, которое я высказал, полностью устраивало старого интригана. Даже подозрительно стало, не продешевил ли я. В общем, варю три порции нужного эликсира, один, как обычно, мы используем для проверки, и передаю полный список нужных трав для приготовления настоя. Шаман еще хотел дополнительный набор трав с нас стрясти, но я уперся, мотивируя, что и мне их в ближайшее время будет неоткуда взять. Так что сам пусть ищет. Милости просим в земли к Николасу. Рецепт очень выпрашивал шаман, но не преуспел в этом, либо так, либо никак. Но и он мне отомстил. Предоставленный мне небольшой бубен, мало того, что был очень старым, так еще и после обучения он пообещал снять с него свои тотемы. Вытащил потом из обода серебряной накладки в виде змей. Мотивировал свои действия тем, что нельзя оставлять тотемы своего рода. Мол, чужаку они служить не будут, только мешать и всячески вредить. Но Бубин перестал звучать как надо, возмущался я очень, потом уже после нескольких дней обучения. Да уж как мне пришлось по ночам напрягаться возле костра, пока я уловил ритм призыва, кто бы знал. Подберешь свои амулеты, тотемы. Так будет правильно, так все делают. Всего делов-то, ответил мне тогда на это шаман. И опять потом Оркс хитрил, показал, как призывает только одного вида из духов. Я выбрал дух из земли. На мой вопрос, а как же с остальными, на что он ответил, что не собирается брать меня в ученики, а чтобы изучить все шаманские техники, мне понадобится не один год. Но вот если заплатить... Сука, вот же, так и вытягивает мое обещание на приготовление ему еще эликсиров. Но само обучение — это отдельная история. Во-первых, за него пришлось пообещать и отдать еще один эликсир. За общее обучение. А вот если пожелаю научиться призывать различные виды духов, скажем, стихийных, а помимо духов земли это еще и воздух, и огонь, и воды, так за каждого еще по склянке перепадает жадному шаману. Вот умеет же он торговаться, куда уж мне. Даже Ула с его умениями в этом вопросе буквально восхищался. Какими словами оперировал старый шаман, убеждая меня, что мне все эти духи ну по-любому когда-нибудь да понадобятся. Умел он подбирать слова, умел, сука такая. А что вы хотите, столько прожить на этом свете? Сколько он и сколько я. И, конечно же, я каждый раз соглашался под одобрительный бубнеж все того же Улоса. А набралось приличненько. В общей сложности мне тут в лесу, чтобы рассчитаться с шаманом за уже обещанные и вымененные, придется задержаться с учетом того, что в сутки я могу делать все три склянки, но дней пять. Теперь уже точно задержка в пути обеспечена, учитывая хотелки моего помощника, учителя, частенько и мучителя и соблазнителя Улоса. Плюс к этому денька три еще на общее обучение. Опять тут плясать шаманские танцы, вот не думал, что они так важны под подтруниванием по и Теда. А еще жесткие отповеди шамана, что отрывался во время обучения на мне по полной. И кем меня он только не называл. И бестолочь, и никчемный я и вообще. Мой брат оказывается буквально рожден для Бубна. Так что еще и за обучение стани пришлось платить. И ведь прав старый орк. Искусству шаманизма Стане давалось в разы легче, чем вашему покорному слуге. Вот только желания убраться не наблюдалось. Ему бы все железками махать и кулаками. Устал и вымотался. Но это было потом, а пока торговля шла своим чередом. Это дорого, десять полуразумных, но ведь духов и всего за один эликсир кипятился орк. Но какой эликсир? Немного научился я у орка торговаться в его же ключе. Поправить здоровье и немного отодвинуть года своего возраста. Да за такое сокровище короли пол своего королевства отдадут. «Ага», — бурчит мне в унисон улас или на дыбе подвесят и все рецепты выведут. О подобном, кстати, шаман говорил, причем громко и в открытую, но эликсирову желал страстно. Я ему подсказал поговорить завтра с Гиби, которого он тоже знал, что и неудивительно, сказав, что уже опробовал действие своего творения именно на нем, как на самом возрастном разумном в нашем отряде. Проняло шамана. Итог торгов в этом вопросе – 10 восстанавливающихся палочек. Именно восстанавливающих. Были одноразовые, которыми обычно торговали шаманы. Бывало, что и друг с другом. Тут тоже пришлось учиться, отдавая один из эликсиров. Каких таких палочек? Каждый предоставленный мне дух был заключен в костяную фигурку-палочку-клетку, которую надо было сломать, чтобы его призвать. Удобное и бесстрастное решение проблемы привязки духа, а бывает, что ни одного сразу, как оказалось. И да, именно они, эти палочки, с помощью магии, сами восстанавливались, когда в них возвращался призванный мной дух. Очень удобно, и не надо совершенно пляски с бубнами утраивать. Раз... Щелк ставишь спокойно задачу духу, который на время пребывания в нашем мире тянет от тебя ману и сами магические силы. Вот сколько можешь. Насколько сил хватает, столько времени используешь призвано Благо, что едят эти теплоразумные, в моем случае, относительно немного и силы маны. А вот с самовосстанавливающимися палочками клетки проблемы. Далеко не все шаманы могут их создавать, так что терять никак нельзя. Но и бывает, если шаман не уследит и духов набьется много, то они разрушают палочку-клетку от избытка своей силы. А вот Стане не повезло. Накопители тут не пляшут, только личные силы мага или шамана учитываются. от того и проблемы в мире с этим призывом духов. Слабы маги, а вот шаманы на их фоне выступали такими монстрами, обладающие личной силой. В общем, ходячие накопители, впрочем, и негде жаловаться. Могу всех этих полуразумных в раз призвать и час не меньше использовать. Вопрос только зачем сразу так много призывать и как ими всеми сразу командовать, тоже вопрос не из последних. Договорились, что шаман отдает мне пять, так сказать, заточенных на бытовуху духов. Родничок, дух воды получается, песчаник, дух земли, пламя, девица с претензиями, дух огня. Удивлен, что в виде огненной саламандры появляется. Красив, зараза, но столь же опасный. Ветерок, дух воздуха, легкий забавный, легче всех призывается. И в палочке согласился жить. Мне он больше всех нравится, а вот стань именно на девицу запал. Сколько получилось? Четыре? Ну, на двоих восемь. Почти отбил изготовленный эликсир свою цену. Но потом пошли другие духи на продажу. Посоветовал шаман к фигурке капитана прикупить морского духа магии ветра. Шторм называется. Говорит, что вместе с призрачным капитаном они любой корабль так в море разгонят, что ни один преследователь не в состоянии будет догнать. Вот и один эликсир здоровья уже выкуплен шаманом. И, судя по его виду, мы, ну, очень продешевили. Но слово сказано, договор дороже денег, уже назад не отыграешь. Нужные слова торговой клятвы произнесены а таргит, как понял, не прекратились, а только походы начались. «Ну, напоследок, Нов, ты знаешь, чем так опасны шаманы?» спрашивает орка явно ни одного меня. И улыбается, гад. Мотаю головой, но «Ну откуда мне знать? Следом за мной процедуру разрабатывания шеи повторили все присутствующие под смеющимся взглядом старого орка. Призванные боевые духи племени, погибшие великие воины рода продолжают даже после своей гибели служить клану и семье, если, конечно, шаман сильный в племени и опытный. Улыбается. Совсем такой, как я. И горделиво выпячивает он свою мощную накачанную грудь. Да в таком возрасте он не только шаман, но и сильный воин. А шаман, между тем, продолжал свой рассказ. Но в отличие от других, я не только духов родственников могу привлекать и привлекаю, но и духов погибших врагов. Но тоже обязательно сильных воинов и желательно, чтобы они в этой группе имели командира, причем именно того, кто ими еще при жизни командовал. Но, увы, это мало того, что штучный товар так и не восстанавливающийся, единого действия. Таким артефактом можно воспользоваться лишь раз. Но плюс в том, что я добился того, что моими заготовками может воспользоваться любой разумный, вне зависимости, макон он или нет. В одной палочке заключены духи 10 воинов. Целое подразделение со своим командиром. Обладатель лишь указывает цель нападения, и призванные воины исполняют свой воинский долг до конца. До своей гибели. Погоня там за вами, или просто противников много, и смотрят так многозначительно на меня. «А что я? Конечно, хочется получить такой отряд. Вот что и сколько за него потребует шаман, мне уже боязно». Вы призываете отряд, разломав палочку призыва и указываете цель. И те начинают убивать воинов противника, пока есть магическая энергия, заложенная мною в их месте пребывания, куда они уже больше никогда не вернутся. Я так научился с нежитью бороться. Скажу следующее, очень эффективное оружие против них. Конечно, против сильного личия они не потянут, но против остальных очень даже ничего». Но не только против них, но и против любого материального противника, которого можно убить честным клинком, как это ни странно звучит. Единственный минус – невосстанавливающийся артефакт, одноразовый. И таких у меня с собой 10 штук. Стоимость – одна палочка, флакон любого из эликсиров. Я же не знаю, сколько у тебя еще осталось трав на их изготовление. то вот умеет он делать предложения, от которых не в силах отказаться. Что я не мог сделать, ни я, ни братец, а про Улс, я и вовсе молчу. Получаешь что эти духи путем казни пленных, задаю я прямой вопрос, подсказанный мне улосом: Если я еще плохо ориентируюсь, то призрак это явно не в новинку. Ухмылка на улице лице. А это имеет какое-то значение для тебя? Вопросом на вопрос отвечает опытный орк. Заткнул. А ведь реально, мне-то какое дело до тех неудачников, которые, если я соглашусь на сделку, и нам при случае послужат. И ведь отряд получается солидный. 10 на 10 это же полная сотня. Однозначно берем. Запасов трав у меня просто, ну, станет несколько поменьше, но ну, еще достаточно в моей сумке травника, но об этом как раз знать шаману совсем не обязательно. Итого, на этот момент торгов, считая в уме и в помощь не улос Эликсир потенции за моряка-капитана и его команду «Один штука» считает одновременно шутит «Довольный призрак». Бубен, причем не один, уже я морщусь, и есть почему, но об этом чуть позже, а Улас, между тем, продолжает свои исчисления. 2. По стоимости три флакона за штуку. Итого за бубны шесть эликсиров. Обучение. За вас двоих по флакону, и флакон различать палочки. Еще три. Все вместе, получается, считает в уме призрак. Ого, нехило так расторговались, смеется мой щитовод. 11 штук вышло. Три дня работы. И это только начало, вздыхает Тулас. Поддерживаю ее выводы угрюмым взглядом. Идем дальше, бормочет Тулас. Один эликсир здоровья за полоумных духов, что вам на двоих досталось аж 10 артефактов палочек. И теперь главное, 10 флаконов по 5 на каждый эликсир за боевые десятки воинов. На данный момент мы должны за все флаконов с эликсирами для повышения мужской силы 14 штук и 6 штук эликсиров здоровья. Итого в сумме 2 десятка, как с куста, если, конечно, еще что нам хитрый шаман не предложит. И ведь как в воду глядел. И так надо 7 дней только за то, что уже набрали, чтобы полностью с шаманом рассчитаться. Но не тут-то было. Твой тет, он же к вам магии крови привязан. Между делом так спрашивает шаман. Я лишь плечами пожимаю. Что тут отвечать, раз разумно и так все как-то сам разглядел? А не боишься, что вас обвинят в использовании запрещенной магии ваши церковники, да и некоторые аристократы? Тут в степи к подобному относятся спокойно. А вот в городах, где есть разные церкви, есть шанс, что вас арестуют как господ. А его попросту или повесят, или на кол посадят, чтобы другим не повадно было. Ну или на худой конец такой штраф наложат, что 10 лет расплачиваться будете. Смотрит на меня внимательно своими маленькими глазками старый орк. «Опс». Мы переглядываемся с побратимом. а Аулос спрашивает, неужели так видно? На что шаман лишь скалится? Кто может видеть, тот увидит. Пока рядом с вами кочевники, вам нечего бояться, а вот в обжитых местах вас быстро вычислят, в особенности, если там будут церковники. Я сразу понял, что не просто так шаман этот разговор завел. И ты, конечно, можешь снять эту проблему, кривлюсь я, задавая ему прямой вопрос. Кивает, зараза. И во сколько нам это удовольствие обойдется, озвучиваю я, наверное, главный вопрос на сегодня. И получаю явно заготовленный заранее ответ. Десять эликсиров, по пять того и того. Ну, если с травами проблема, то не суть. Главное количество, от чего сколько уже второстепенно. Я переглядываюсь с друзьями. Тед сидит весь побледневший какой-то. Принимается? Даю я свой ответ умному и такому опытному орку, прирожденному шаману. И как там таких разумных называл Николас? Интриган! Чтоб его.